Комментарий к третьему преданию Для полюбивших это предание тысяч слушателей оно примечательно тем, что здесь впервые выступают псы. Исследователю видится в нем гораздо больше. По существу эта повесть о вине и суетности продолжается распад рода людского. Человека преследует чувство вины, а присущему ему метание и неустойчивость приводят к тому, что появляются люди-мутанты. Предание пытается рационалистически объяснить мутации и доходит до того, что псы изображаются как некая модификация исходной расы. Согласно преданию... Без мутаций невозможно совершенствование вида, однако ничего не говорится о том, что для устойчивости общества необходим определенный статический фактор. Весь цикл отчетливо свидетельствует, что род людской недооценивал устойчивость. Резон, который тщательно простудировал цикл, чтобы подкрепить свое утверждение, будто предание на самом деле созданное человеком, считает, что ни один пес не стал бы выдвигать мутационную гипотезу как совершенно несовместимую с убеждениями его народа. Подобное воззрение, заявляет он, могло родиться только в каком-то ином разуме. Однако разгон отмечает, что цикл изобилует примерами, когда суждения, прямо противоположные псовой логике, излагаются сочувственно. Перед нами, говорит он, всего лишь типичный прием искусственного рассказчика, который смещает ценности, добиваясь разительного драматического эффекта. В том, что человек намеренно выведен как персонаж, осознающий свои изъяны, нет никакого сомнения. Одно из действующих лиц комментируемого предания, Грант, мечтает об уме, свободном от шор, и совершенно ясно, что он подразумевает какие-то изъяны человеческого мышления. Он говорит Нетенниелу, что люди всегда чем-то озабочены. С каким-то инфальтильным простодушием он уповает на теорию Джуэйна, как на средство, которое еще может спасти род людской. И тот же Грант, видя, что наклонность к разрушению заложена в самой сути его сородичей, в конце поручает Нетенниелу продолжать начинание человечества. Из всех персонажей цикла Нетенниел, вероятно, единственный, у кого есть реальный исторический прообраз – Имя Нэтэниел часто встречается в других родовых преданиях. Конечно, Нэтэниел заведомо не мог совершить всего того, что приписывают ему эти предания. Тем не менее, принято считать, что он жил на самом деле и играл видную роль. Естественно, теперь за давностью нельзя установить, в чем именно заключалась эта роль. Род Вебстеров, с которыми мы познакомились еще в первом предании, занимает важное место и во всех остальных частях цикла. Можно видеть в этом дополнительное подтверждение выводов Аризона, однако не исключено, что и здесь речь идет о приеме искусного сказителя. рот Вебстеров нужен лишь для того, чтобы нанизать на одну стержень предания, которые в остальном довольно слабо связаны между собой. Того, кто склонен все читаемое понимать буквально, наверное, возмутит намек на то, что псы представляют собой продукт вмешательства человека. Борзый, для которого весь цикл «Ничто иное, как миф», считает, что тут перед нами стародавняя попытка объяснить происхождение нашего рода. Отсутствие подлинного знания прикрывается толкованием, подразумевающим этакое «вмешательство свыше». Простой и не для развитого ума вполне приемлемый и убедительный способ объяснить то, о чем совсем ничего неизвестно. Предание третье. Перепись. Читает Олег Булдаков. Ричард Грант сидел, отдыхая у журчащего ручья, который стремительно скатывался вниз по склону и пересекал извилистую тропу. Вдруг мимо него прошмыгнула белка и мига взбежала вверх по стволу могучего гекори. Следом за белкой в вихре сухих листьев из-за поворота выскочил маленький черный пес — Заметив Гранта, пес круто остановился. Глаза его сверкали веселым озорством. Грант усмехнулся. Здорово! сказал он. Привет! отозвался пес, веляя хвостом. Грант сел прямо и удивленно разинул рот. Пес стоял и смеялся, вывесив язык красной тряпкой. Грант показал большим пальцем на дерево. Твоя белка там, наверху. Спасибо! Ответил пес. Я знаю. Слышу запах. Грант быстро оглянулся. Розыгрыш? Кто-то балуется чревовещанием. Однако он никого не увидел. Лес был пуст, если не считать его самого пса, бурлящего ручья и возбужденно цокающей белки. Пес подошел ближе. Меня зовут Натаниэль, сказал он. Сам сказал. Никакого сомнения. Речь почти как у человека, только очень тщательно выговаривает слова, как обучающиеся чужому языку. И необычное произношение, какой-то неуловимый акцент. «Я живу тут, за горой», — сообщил Натаниэль. «У Вебстеров». Он сел и застучал хвостом по сухим листьям. Его морда выражала полное блаженство. Внезапно Грант щелкнул пальцами. Брюс Вебстер, ну конечно, как я сразу не сообразил, рад познакомиться, Натаниэль. А вы кто? Спросил Натаниэль. Я Ричард Грант, счетчик. А что такое счет, счет... счетчик считает людей, объяснил Грант. Я занимаюсь переписью. Я еще многих слов не знаю, сказал Натаниэль. Он встал, подошел к ручью, шумно полокал, потом распластался на земле рядом с человеком. «Стрельнете белку?» – спросил он. «А тебе этого хочется?» «Конечно!» Но белка уже исчезла. Они обошли вокруг дерева, придирчиво осматривая почти голые ветви. Ни торчащего из мячика пушистого хвоста, ни устремленных на них бусинок глаз. Пока они разговаривали, белка улизнула. Натаниэль был явно обескуражен, но долго унывать не стал. «Останьтесь на ночь у нас!» предложил он. «А утром пойдем на охоту. Весь день будем охотиться». Грант рассмеялся. «Зачем же вас затруднять? Я привык спать на воле». «Брюс будет вам рад», настаивал Натаниэль. «И дед не станет возражать. Он все равно плохо соображает». «А кто это дед?» «Его настоящее имя Томас», сказал Натаниэль. «Но мы все зовем его дедом. Он отец Брюса, ужасно старый». «Весь день сидит и думает про одно дело, которое было давным-давно». «Знаю», — кивнул Грант. «Джуэйн!» «Вот-вот», — подтвердил Натаниэль. «А что это такое?» Грант покачал головой. «Боюсь, Натаниэль, я не сумею объяснить. Сам толком не знаю». Он вскинул на плечо вещевой мешок, потом нагнулся и почесал псу за ухом. Натаниэль осклабился от удовольствия. «Спасибо». — сказал он и побежал по тропе. Грант последовал за ним. Томас Вебстер сидел на лужайке, глядя в дальние вечерние холмы. «Завтра мне исполнится восемьдесят шесть», — думал он. «Восемьдесят шесть! Чёртова уйма лет! Пожалуй, даже чересчур много для одного человека. Особенно, когда он не способен больше ходить, и глаза начинают отказывать». Элси испечет какой-нибудь дурацкий торт с кучей свечек, роботы преподнесут мне подарок, и Брюсовые собаки придут поздравить меня с днем рождения и повелять хвостами. Будут также поздравления по видеофону. Надо думать, не так уж много. Я буду пыжиться и твердить, что доживу до 100 лет, и все будут хихикать в кулак и говорить, но ну, расхвастался старый дурень. Восемьдесят лет.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 Звезды его конек. Навязчивая идея, допустим. но ну и средство стереть давнишнее пятно, щит, который оградит их рот от сплетников называющих себя историками. И Брюс тоже молодец. Эти его псы... Кто-то прошел по траве за его спиной. «Ваши виски, сэр», — сказал голос Дженкинса. Томас Вебстер уставился на робота, потом взял с подноса рюмку. «Благодарю, Дженкинс». Он покрутил рюмку пальцем. «Скажи, Дженкинс, сколько лет ты у нас подаешь виски?» «Вашему отцу подавал. А еще раньше его отцу». «Новости есть?» — спросил старик. Дженкинс покачал головой. «Никаких». Томас Вебстер сделал маленький глоток. «Значит, они вышли далеко за пределы Солнечной системы». Так далеко, что даже станция на Плутоне не может их ретранслировать. Прошли полпути до Альфа-Центавра, если не больше. Мне бы только дожить. «Доживете, сэр», — сказал Дженкинс. «Я печенкой чувствую». «Откуда у тебя печенка?» — возразил старик. Он медленно потягивал виски, придирчиво проверяя вкус языком. «Опять воды слишком много. Говори, не говори».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 Псы дружно пожелали спокойной ночи и ушли. Брюс Вебстер улыбнулся, провожая их взглядом. — Славная компания! — сказал он и продолжал, обращаясь к Гранту. — Представляю, как Натаниэль напугал вас сегодня. Грант поднял рюмку с бренди поглядел на свет. — Что правда, то правда, напугал. Но я тут же вспомнил, что читал про ваши занятия.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 У вас этот массовый учет выглядит даже как-то зловеще. — Чего там зловещего? — возразил Грант. — Все вполне логично. Мы занимаемся анализом. Важно не количество людей, а что за люди живут на свете, о чем они помышляют, чем занимаются. Вебстер сел глубже в кресло, вытянул ноги к пылающему камину. — Другими словами, вы собираетесь подвергнуть меня психоанализу, мистер Грант? Вебстер опустошил рюмку и поставил ее на стол. «В этом нет необходимости. Всемирный комитет знает все, что ему надо знать о таких людях, как вы. Речь идет о других. У вас здесь их называют горянами, на севере — дикими лесовиками, на юге — еще как-то. Тайное, позабытое племя. Люди, которые ушли в дебри, задали стрекача, как только Всемирный комитет ослабил государственные узы». Вебстер прокашлялся. «Ослабить государственные узы было необходимо», — сказал он. история это докажет. Пережитки отягощали государственную структуру еще до появления Всемирного комитета. Как триста лет назад не стало смысла в городских властях, так теперь нет надобности в национальных правительствах». «Вы совершенно правы», — согласился Грант. «Но ведь с ослаблением авторитета государства ослабла его власть над отдельным человеком.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 Что-то выращивали, охотились, ставили капканы и селки, заготавливали дрова, помаленьку воровали. Лишенные средств к существованию они повернули вспять, возвратились к земле, и земля их кормила. — Это было триста лет назад, — сказал Вебстер. Всемирный комитет махнул рукой на них. Не совсем, конечно, для них делали, что могли, но и не особенно беспокоились, это верно, если кто-то ударялся в бега. «С чего же вдруг такой интерес?» «Да просто теперь, наконец, руки дошли, надо думать». Грант пытливо посмотрел на хозяина дома. Вебстер сидел перед камином в непринужденной позе, но в лице его чувствовалась сила, и контрастная игра теней на суровых чертах создавала почти сюрреалистический портрет. Грант порылся в кармане, достал трубку, набил ее табаком. «Есть еще одна причина», — произнес он. «Что?» «Я говорю, есть еще причина, почему затеяли перепись. Вообще-то ее все равно провели бы. Общая картина населения земного шара всегда пригодится». «Но не только в этом дело». «Мутанты», — сказал Вебстер. Грант кивнул. «Совершенно верно. А как вы догадались?» «Я работаю с мутациями», — объяснил Вебстер. «Вся моя жизнь связана с ними». «Появляются образцы совсем необычного художественного творчества», — продолжал Грант. «Нечто совершенно новое. Свежие, новаторские литературные произведения, музыка, которая не признает традиционных выразительных средств, живопись, не похожая ни на что известное, И все это анонимно или подписано псевдонимами». Вебстер усмехнулся. «И, конечно, тайна не дает покоя Всемирному комитету».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 произнес он они долго сидели молча только огонь потрескивал до да осенний ветер о чем-то хмуро шептался с деревьями за окном. И ведь была возможность заговорил вебстер словно размышляя вслух возможность открыть дорогу новым взглядом, расчистить мусор который накопился за тысячи лет в сознании людей. но один человек все смазал Грант поежился тут же спохватился не заметил ли вебстер его реакции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 величайший из всех философов Марса. Если бы он тогда выжил, он создал бы новое учение, я в этом не сомневаюсь. Но он не выжил. Не выжил, потому что мой дед не смог вылететь на Марс». «Ваш дед не виноват», — сказал Грант. «Он хотел, он пытался лететь, но человек бессилен против агорофобии». Вебстер взмахом руки отмел его слова. «Что было, то было. Тут уж ничего не воротишь» и мы вынуждены из этого исходить. Итак, как мой род, мой дед...» У Гранта округлились глаза, его вдруг осенило. «Псы!» «Вот почему вы...» «Вот именно, псы!» — подтвердил Вебстер. Издалека с реки, вторя плачу ветра в листве, донесся жалобный звук. «Енот!» — заметил Вебстер. «Сейчас псу начнут рваться на волю». Звук повторился вроде бы ближе, а может быть, это только показалось...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 В голосе Вебстера был оттенок горечи. «Иначе и быть не могло. Вы смотрели на них так же, как большинство людей до сих пор смотрят. Учёные собачки, домашние животные, забавные зверюги, которые теперь еще могут даже разговаривать с вами. Но разве этим дело исчерпывается? Вовсе нет, Грант, клянусь вам. До сих пор человек шел путями разума один-одинёшенек, обособленный от всего живого. Так представьте себе...» Насколько дальше мы могли бы продвинуться и насколько быстрее будь на свете два сотрудничающих между собой мыслящих разумных вида. Ведь они мыслили бы по-разному и сверялись бы друг с другом. Один спасует, другой додумается. Как в старину говорили «ум хорошо, а два лучше». Представляете, Грант, другой разум отличный от человеческого, но идущий с ним рука об руку. Разум,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 но лет через двадцать я, пожалуй, смогу вам ответить. Он взял со стола бутылку с бренди и вопросительно поглядел на Гранта. «Благодарю», — кивнул тот. «Я плохой хозяин», — извинился Вебстер. «Вы распоряжайтесь сами». Он поглядел на огонь через рюмку. «У меня был хороший материал. Собаки сметливый народ. Сметливее, чем вы думаете. Обыкновенная дворнега различает полсотни слов».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 Я экспериментировал с линзами, они корректируют зрение собак, так что оно приближается к нашему. Не поможет, есть другой способ. Пусть человек подлаживается. Научимся печатать такие книги, чтобы псы могли их читать. — А сами псы, они что об этом думают? — Псы? — повторил Вебстер. — Хотите, верьте, хотите нет, Грант, они в восторге. — И да им Бог, — добавил он, уставившись на пламя.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 «Мой отец был хирургом», — продолжал Томас Вебстер. «Хотел и меня врачом сделать. Должно быть, сильно переживал, что я не пошел по его следам. Но если бы он дожил до этого дня, он сейчас гордился бы нами». «Вам не надо бояться за сына», — сказал Грант. «Он...» — взгляд старика остановил его. «Я сам построил корабль. Конструировал, наблюдал за сборкой».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 «Может быть, на самом деле, уж не...» — он перевел дух. «Только не подумайте, я не религиозный». «Ну, конечно же», — сказал Грант. «То есть ничего похожего», — твердил Вебстер. «Какая-нибудь примета?» — спросил Грант. Причувствие, Озарение?» «Ни то, ни другое, ни третье», — заявил старик. «А почти полная уверенность, что фортуна за меня»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 Идет человек из этих горян. Вы знаете, кто такие горяне? «Конечно», — сказал Грант. «Да. Идет он развинченной походочкой. С таким видом, словно в жизни никаких забот не знал. Подошел, остановился за спиной у меня, поглядел на чертеж и спрашивает, чем это я занят». «Космический движитель», — говорю. Он нагнулся и взял чертеж. Я подумал, пусть берет. Все равно он в этом ничего не смыслит»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 — отозвался Грант. — Я вполне могу обойтись. — Правда. Честное слово. Старик взял рюмку, сделал глоток, вздохнул. — Совсем другое дело, — сказал он. — А то мне Дженкинс все время водой разбавляет. Чем-то этот дом действовал на нервы. Тихо перешептываются стены, а ты здесь посторонний, и тебе зябко, неуютно. Сидя на краю постели, Грант медленно расшнуровал ботинки и сбросил их на ковер. Робот, который служит уже четвертому поколению и говорит о давно умерших людях так, будто вчера подавал им виски. Старик, мысли которого заняты кораблем, скользящим во мраке глубокого космоса за пределами Солнечной системы. Ученый, который мечтает о другой расе. Расе, способной идти по дорогам судьбы, лапа обруку с человеком. И над всем этим вроде бы... И неосязаемая, но в то же время явственная тень Джерома А. Вебстера человека, который предал друга, врача, который не выполнил своего долга. Джуин, марсианский философ, умер накануне великого открытия, потому что Джером А. Вебстер не смог оставить этот дом, потому что агорофобия приковала его к лочку земли в несколько квадратных километров. В одних носках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 все, что он подметил за день или час, наблюдая, более того, общаясь с ними как свой. Да, скрытные обитатели этих горных дебрей принимают его как своего, а без этого ничего не добьешься. Принимают как своего, потому что он приходит пешком, усталый, и исцарапанный колючками, с котомкой за спиной. Никаких новомодных штучек, которые могли бы насторожить их, вызвать отчуждение. Утомительный способ проводить перепись. Но ведь иначе не выполнишь того, что так нужно, так необходимо Всемирному комитету. Потом где-то кто-то, исследуя вот такие листки, которые он разложил на кровати, найдет искомое, отыщет приметы жизни, отклонившиеся от общепринятых человеческих канонов. Какую-нибудь особенность в поведении, по которой сразу отличишь жизнь другого порядка. Конечно, мутации среди людей не такая уж редкость. Известно много мутантов, ставших выдающимися личностями. Большинство членов Всемирного комитета мутанты. Но их особые качества и таланты обтесанные господствующим укладом. Мысли и восприятия безотчетно направляются по тому же руслу, в которое втиснуты мысли и восприятия других людей. Мутанты были всегда, иначе род людской не двигался бы вперед. Но до последнего столетия их не умели распознавать. Видели в них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 Да и теперь способности действующих в обществе мутантов подсознательно тормозились устоявшимися канонами, шорами узкого мышления. Грант достал из портфеля тоненькую папку и с чувством близким к благоговению прочел заглавие «Неоконченный философский труд» и другие заметки джоэйна «Нужен разум, свободный от шор, не скованный...» четырехтысячелетними канонами человеческого мышления, чтобы нести дальше факел, поднятый было рукой марсианского философа. Факел, освещающий подходы к новому взгляду на жизнь и ее назначение, указывающий человечеству более простые и легкие пути. Учение, которое за несколько десятилетий продвинет человечество на тысячи лет вперед. Джоэн умер, И в этом самом доме, хранясь от суда обманутого человечества, дожил свою горькую жизнь человек, который до последнего дня слышал голос мертвого друга. Кто-то тихонько поскребся в дверь. Грант оцепенел, прислушиваясь. Опять, а теперь вкрадчивое повизгивание. Грант быстро убрал бумаги в портфель и подошел к двери, и только приотворил ее, как в комнату черной тенью. Просочился Натаниэль. «Оскар не знает, что я здесь», — сообщил он. «Оскар мне задаст, если узнает». «Кто такой Оскар?» «Робот. Он смотрит за нами». «Ну и что тебе надо, Натаниэль?» Усмехнулся Грант. «Хочу говорить с тобой», — сказал Натаниэль. «Ты со всеми говорил. С Брюсом, с дедом. Только со мной не говорил. А ведь я тебя нашел». «Ладно», — согласился Грант. «Валяй, говори». «Ты озабочен», — заявил Натаниэль. Грант нахмурился. «Верно, озабочен. Люди постоянно чем-нибудь озабочены. Пора тебе это знать, Натаниэль». «Тебя гложет мысль о Джуэйне, как деда нашего». «Не гложет», — возразил Грант. «Просто я очень интересуюсь этим делом и надеюсь». «А что с Джуэйном?» — спросил Натаниэль. «И кто он такой, и... его нет, понимаешь?»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 «Брюс говорит, что мы... мы... медиумы». «Вот-вот», — подтвердил Натаниэль. «Никак не запомню все слова». Грант взял со стола пижаму. «Как насчет того, чтобы переночевать здесь, Натаниэль? Можешь устроиться у меня в ногах». Натаниэль недоверчиво возрился на него. «Нет, правда ты так хочешь?» «Конечно. Если нам, человеку и псу, суждено быть наравне, зачем откладывать? Начнем сейчас». «Я не испачкаю постель», — сказал Натаниэль. «Честное слово, Оскар купал меня вечером». Он поскреб лапой ухо. «Разве что одну-две блохи оставил». Грант рассеянно смотрел на атомный пистолет. «Удобнейшая штука. Пригодна для всего на свете. Хоть сигарету прикурить, хоть человека убить. Рассчитан на тысячу лет. Не боится ни сырости, ни тряски. Во всяком случае так утверждает реклама. Никогда не отказывает. Вот только сейчас почему-то не слушается. Направив дуло в землю, он как следует встряхнул пистолет. Никакого эффекта. Легонько постучал по камню. Хоть бы что. Над беспорядочным нагромождением скал спускался сумрак. Где-то в дальнем конце долины раскатился несуразный хохот филина. На востоке незаметно проклюнулись первые звездочки.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 И Грант рывком выпрямился. У могучего ствола, уходящего в сумеречное небо, стоял человек. Высокий, угловатый. «Привет», — сказал Грант. «Что-нибудь не ладится, приятель?» «Да пистолет», — начал Грант и осёкся. «Незачем этой темной личности знать, что он безоружен». Незнакомец шагнул вперед с протянутой рукой. «Что, не работает?»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 сказал он. «Лучше прежнего будет работать!» Хрустнула ветка. Грант закричал. «Эй, погодите!» Но незнакомец уже пропал. Межпризрачных стволов растаял черный призрак. По телу Гранта от пяток вверх пополз холодок. неодночного ночного воздуха. Зубы застучали во рту, короткие волосы на затылке поднялись дыбом, от плеча к пальцам побежали мурашки. Тишина!» Лишь чуть слышно журчит вода в ручейке за камнем. Дрожа, он опустился на колени возле кучки хвороста и нажал спуск пистолета. Выплеснулся язычок голубого пламени, и вот уже костер пылает вовсю. Когда Грант подошел к изгороди, старик Дейв Бекстер восседал на верхней жерде, дымя коротенькой трубочкой, почти невидной в густой бороде. «Лезь сюда, присаживайся рядышком!» Грант примостился на изгороди. Перед ним простиралось поле. Среди кукурузных снопов пестрели золотистые тыквы. — Просто так шатаешься? — спросил старик Дейв. Или что, вынюхиваешь? — Вынюхиваю, — признался Грант. Дейв вынул трубочку изо рта, плюнул, потом воткнул ее на место. Борода нежно обвела ее с опасностью для себя. — Раскопки? — Да нет, — ответил Грант. «А то лет пять тому рыскал тут один», — сообщил Дейв. «В земле копался, что твой крот? Откопал место, где прежде город стоял. Так все верно перевернул. И осточертел же он мне расспросами. Расскажи ему про город и все тут. Да ведь я ничего толком и не помню. Слышал однажды, как мой дед говорил название этого города. Так и то позабыл провалиться мне на этом месте».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 Над позолоченной осенним пламенем берез лощиной вился дымок из незримой трубы. Ручей ленивыми петлями пересекал бурый осенний лук. Дальше один над другим выселись пригорки, ярусы пожелтевших кленов. Солнце пригревало согнутую спину Гранта, воздух был наполнен запахом жневья. — Благодать, — сказал он себе, — урожай хороший, дрова припасены, дичи хватает. Чего еще надо человеку?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 Накрыл муравейник стеклом, вроде как дом построил, и отапливал зимой. Так мне дед рассказывал. Мол, своими глазами видел. Да только брехня все это. Дед мой был во всей округе первый враль. Сам прямо так и говорил. И солнечной ложбины, над которой курился дымок, донесся по воздуху звонкий голос колокола. Старик слез изгороди и выколотил трубочку, щурясь на солнце. В осенней тишине... Снова раскатился гулкий звон. «Это мать!» — сообщил Дэйв. «Обедать зовёт! Небось, печеные яблоки в тесте! Вкуснятина! Язык проглотишь! Давай, пошли живей!» Чудило, который чинит сломанные вещи и уходит, не дожидаясь благодарности. Человек, внешность которого за сто лет ничуть не изменилась. Странный малый, который накрыл стеклянным колпаком муравейник — и зимой отапливал его. Бессмыслица какая-то. И однако чувствуется, что старик Бэкстер не сочиняет. Тут и не просто очередная небылица, родившаяся в лесной глуши. Не плод, так сказать, народной фантазии. Фольклор сразу распознаешь. У него свое лицо есть и своя примета. Особый характерный юморок. А здесь совсем другое дело. Что забавного, хоть бы и для жителей лесной глуши в том чтобы накрыть муравейник стеклянным куполом и отапливать его. Юмор подразумевает эффектную концовку, а тут ничего похожего нет. Подтянув ватное дело к самому подворотку, Грант беспокойно ворочался на матрасе, набитом обертками кукурузных початков. «Чудно», — подумал он, — «где только мне не приходится спать. Сегодня на кукурузном матрасе, вчера в лесу у костра». Позавчера на пружинах и чистых простынях в усадьбе вебстеров. Ветер прошелся по ложбине снизу доверху, попутно подергал отставшую дранку. Вернулся и снова подергал ее. Во мраке чердака шуршала мышь. Ровное дыхание доносилось с другой кровати, где спали двое младших Бекстеров. «Человек, который чинит сломанные вещи и уходит, не дожидаясь благодарности». Так было с пистолетом. Так уже много лет происходит с отбившимися от рук машинами Бэкстера. Чудак по имени Джо, которого годы не берут и который с любой поломкой справляется. В голосе Гранта родилась одна мысль, он поспешил отогнать ее. «Не надо тешить себя надеждой. Знай, присматривайся. задавая невинные с виду вопросы, держи ушки на макушке. Да поосторожнее, выспрашивай».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 Или когда Грант, примостившись на изгороде, глядел, как золотистые тыквы греют бока на солнце. Что-то зашуршало во мраке. Матрас, на котором спали мальчуганы. Потом по доскам тихо прошлёпали босые ноги. — Вы не спите, мистер? — шепотом. Никак нет. Забирайся ко мне. Мальчуган нырнул под одеяло и воткнул ему в живот холодные подошвы. — Дедушка вам говорил про Джо? Грант кивнул в темноте. Он сказал, что Джо давно уже здесь не показывался. — И про муравьёв говорил? — Говорил. — А ты что, знаешь про муравьев? Мы с билом недавно нашли их. Это наш секрет. Никому не говорили. Вы первый. — Вам, небось, можно сказать? Вы от правительства к нам присланы. — И что? Муравейник на самом деле стеклянным колпаком накрыт? — Ага, накрыт. — Да это... Это... Мальчуган захлебывался от возбуждения. Это еще что? У муравьев этих самых тележки есть, а из муравейника трубы торчат, а из труб дым идет. А потом... А потом... Ну, что потом было? Потом мы сбило морабели. Не стали больше глядеть. рабели и дали тягу. Мальчишка поерзал на матрасе, устраиваясь поудобнее. — Нет, это же надо, а! Муравьи тележки волокут. Муравьи в самом деле тащили тележки. Из муравейника в самом деле торчали трубы, и они извергали крохотные клубы едкого дыма — признак плавки металлов. Сколотящимся от волнения сердцем Грант присел подле муравейника, глядя на тележки, которые сновали по дорожкам, теряющимся среди кочек. Туда идут пустые, обратно груженные семенами, а то и расчлененными насекомыми. Зная себе катят, весело подпрыгивая —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 Еще одно племя вступило на путь к величию, развивая свое общество, заложенное в седой древности, задолго до того, как тварь, именуемая человеком, начала осознавать свое предназначение. Куда приведет этот путь? Чем станет муравей еще через миллион лет? Найдут ли? Смогут ли найти человека-муравей общий знаменатель, чтобы вместе созидать свое будущее, как сейчас находят этот знаменатель «пес и человек»?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 «Вероятно, вы сообразили, почему я это сделал», — спросил он. Грант глубокомысленно кивнул. «Во всяком случае, пытался понять. Скорее всего, вам было любопытно посмотреть, что получится. А может быть, вами руководило сострадание к менее совершенной твари. Может быть, вы подумали, что преимущество на старте еще не дает человеку единоличного права на прогресс». Глаза Джо сверкнули на солнце. «Любопытство!» — Пожалуй. Мне это не приходило в голову. Он присел подле муравейника. — Вы никогда не задумывались, почему это муравей продвинулся так далеко? Потом остановился. Создал почти безупречную социальную организацию и на том успокоился. Что его осадило? — Ну, хотя бы существование на грани голода, — ответил Грант. — И зимняя спячка, — добавил Долговязый. Ведь зимняя спячка что делает? Стирает все, что отложилось в памяти за лето. Каждую весну, начиная все с самого начала. Муравьи не могли учиться на ошибках, собирать барыш с накопленного опыта. Поэтому вы стали их подкармливать. И отапливать муравейник, — подхватил Джо, — чтобы избавить их от спячки. Чтобы им не надо было каждую весну начинать все сначала. А тележки? Я смастерил две-три штуки и подбросил им. Десять лет присматривались, наконец все же смекнули, что к чему. Гарант кивком указал на трубы. «Это они уже сами», — сказал Джо. «Что-нибудь еще?» Джо досадливо пожал плечами. «Откуда мне знать?» «Но ведь вы за ними наблюдали? Пусть даже не вели записей, но ведь наблюдали?» Джо покачал головой. «Скоро пятнадцать лет, как не приходил сюда».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 Джо не плюнул, но лицо его было достаточно выразительным. — Благодарность человечества? — Она недолговечна, — насмешливо ответил Джо, и Гранту опять показалось, что он с трудом сдерживает хохот. — Послушайте, Джо! — против воли Гранта в его голосе звучала мольба. — То, о чем я хочу вас попросить, это очень важно. Важно для еще не родившихся поколений, важно для всего рода людского — Это такая веха в нашей жизни. — Это с какой же стати? — спросил Джо. — Должен я стараться для кого-то, кто еще даже не родился. С какой стати думать дальше того срока, что мне отмерен? Умру, так умру ведь. И что мне тогда слава и почет, флаги и трубы? Я даже не буду знать, какую жизнь прожил, великую или никудышную. — Человечество, — сказал Грант. Джо хохотнул. «Сохранение рода. Прогресс рода. Вот что вас заботит. А зачем вам об этом беспокоиться? Или мне?» Он стер с лица улыбку и с напускной укоризной погрозил Гранту пальцем. «Сохранение рода. Миф. Миф, в котором вы все перебиваетесь. Убогий плод вашего общественного устройства. Человечество умирает каждый день. Умер человек. Вот и нет человечества. Для него-то больше нет».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 Человек был предоставлен самому себе, оказывался отщепенцем, животным, изгнанным из стаи. Конечно, не обошлось себе страшных явлений – самосуды, расовое гонение, массовые злодеяния под флагом патриотизма или религии. И все же именно общественное одобрение служило цементом, на котором держалось единство человечества, который вообще сделал возможным существование человеческого общества. А Джо не признает этого. Ему плевать. Его ничуть не трогает, как о нем судят. Ничуть не трогает, будут его поступки одобрены или нет. Солнце припекало спину. Ветер теребил деревья. Где-то в зарослях запела печуга. Так что же? Это определяющая черта мутантов. Отмирание стержневого инстинкта, который сделал человека частицей человечества. Неужели этот человек, который сейчас читает Джуэйна, Сам по себе живет благодаря своим качествам мутанта, настолько полной, насыщенной жизнью, что может обходиться без одобрения собратьев. Неужели он, в конце концов, достиг той ступени цивилизации, когда человек становится независимым и может пренебречь условностями общества? Джо поднял глаза. — Очень интересный труд, — заключил он. — А почему он не довел его до конца? — Он умер, — ответил Грант.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 «Значит, вы можете завершить этот труд? Беретесь?» Глаза Джо сказали Гранту, что продолжать нет смысла. «Вы в самом деле думаете, — неторопливо произнес мутант, — что я поделюсь этим с вашей кичливой шатией?» Грант отрешенно пожал плечами. «Значит, не поделитесь. Конечно, мне следовало предвидеть. Человек вроде вас, эта штука мне самому пригодится».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 Я понимаю, что тебе не терпится убить меня, но я не могу тебе этого позволить. У меня есть еще кое-какие задумки, ясно? И ведь убьешь ты меня не за то, о чем сейчас думаешь. — Не все ли равно за что? — прохрипел Грант. — Главное, что мертвый, вы останетесь здесь и не сможете распорядиться по-своему учением Джуэйна. И все-таки не за это тебе хочется меня убить, — мягко произнес Джо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 Пистолет по-прежнему смотрел вниз. «Почему бы вам не поладить с нами?» заговорил, наконец, Грант. «Мы нуждаемся в таком человеке, как вы. Ведь это вы показали старику Тому Вебстеру, как сконструировать космический движитель. А то, что вы сделали с муравьями...» Джо быстро шагнул вперед. Грант вскинул пистолет и увидел мотнувшийся к нему кулак. Могучий кулачища, который чуть не со свистом рассек воздух. Кулак опередил палец, лежащий на курке. Что-то горячее, влажное, шершавое ползало по лицу Гранта. И он поднял руку стряхнуть. Все равно ползает. Он открыл глаза, и Натаниэль радостно подпрыгнул. «Вы живы? Я так испугался!» «Натаниэль!» — проскрипел Грант. «Ты откуда?» «Я убежал!» — объяснил Натаниэль. «Хочу пойти с вами!» — Я не могу взять тебя с собой. Мне еще идти идти. Меня ждет одно дело. Он поднялся на четвереньки, пошарил рукой по земле, нащупал холодный металл, подобрал пистолет и сунул в кобуру. — Я упустил его, — продолжал он, вставая. — Но он не должен ускользнуть. Я отдал ему одну вещь, которая принадлежит всему человечеству, и я не могу допустить, чтобы он ею воспользовался. «Я умею выслеживать», — сообщил Натаниэль. «Белку, шутя, выслежу». «Тебе найдется дело поважнее», — сказал Грант. «Понимаешь, сегодня я узнал... Обозначился один путь. Путь, по которому может пойти все человечество. Ни сегодня, ни завтра, и даже не через тысячу лет. Может быть, этого вообще не случится. Но совсем исключить такую вероятность нельзя. Возможно...» «Джо всего-то самую малость опередил нас, и мы идем по его стопам быстрее, чем нам это представляется. Может быть, в конечном счете все мы станем такими, как Джо. И если дело к тому идет, если этим все кончится, вас, псов, ждет большая задача». Натаниэль озабоченно смотрел вверх на Гранта. «Не понимаю», — виновато произнес он. «Вы говорите незнакомые слова». «Послушай, Натаниэль, может быть, люди не всегда будут такими, как теперь. Они могут измениться. Если они изменятся, придется вам занять их место, перенять мечту и не дать ей погибнуть. Придется вам делать вид, что вы люди. Мы псы не подведем», — заверил Натаниэль. «До того часа еще не одна тысяча лет пройдет», — продолжал Грант. «У вас будет время приготовиться, но вы должны помнить, должны передавать друг другу наказ, чтобы ни в коем случае не забыть». «Я понимаю», — ответил Натаниэль. «Мы, псы, скажем своим щенкам, а они скажут своим щенкам». «Вот именно», — сказал Грант. Он наклонился и почесал у Натаниэля за ухом. И пес стоял и махал хвостом, пока Грант не исчез за гребнем. Комментарий к четвертому преданию Из всех преданий это особенно удручало тех, кто искал в цикле ясность и смысл. Даже Резон признает, что здесь перед нами явный, несомненный миф. Но если это миф, то что он означает? Если это миф, то не миф или все остальные части цикла? Юпитер? где развертывается действие этого предания, видимо, является одним из тех миров, на которые будто бы можно попасть через космос. Выше уже говорилось, что наука исключает возможность существования таких миров. Если же принять гипотезу разгона, что другие миры, о которых говорится в цикле, есть не что иное, как наш множественный мир, то разве не очевидно, что мы уже должны были обнаружить мир, изображенный в предании? Конечно, некоторые миры гоблинов закрыты. Это всякому известно. Но столь же хорошо известна причина, почему они закрыты. Во всяком случае, не в силу тех обстоятельств, которые описаны в четвертом предании. Некоторые исследователи считают четвертое предание вставным, будто бы оно вовсе не из этого цикла и целиком заимствовано. С этим выводом трудно согласиться, поскольку предание вполне вяжется с циклом и служит одной из главных осей всего действия. А персонажи этого предания Байбаки Неоднократно писалось, что он якобы унижает честь нашего рода. Возможно, у некоторых щепетильных слушателей Байбек и впрям вызывает брезгливость, однако он выразительно контрастирует с выведенным в предании человеком. Не человек, а Байбек первым осваивается в новой ситуации. Не человек, а Байбек первым постигает суть происходящего. И как только разум Байбок освобождается от власти человека, становится очевидно, что он ни в чем не уступает человеческому разуму. Словом, Байбок при всех его блохах – персонаж, которого нам отнюдь не надо стыдиться. Как некратко четвертое предание, оно, пожалуй, дает слушателю больше, чем остальные части цикла. Несомненно, это предание заслуживает того, чтобы его слушали или читали вдумчиво, не торопясь.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 а ускакали на четырех конечностях, поблескивая влажными от дождя боками, потому что они уходили не в человечьем обличье. Теперь перед столом Кента Фаулера, руководящего куполом номер три службы изучения Юпитера, стоял пятый. Под столом Фаулера старина Байбак шумно почесался, потом снова задремал.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 «Известно, что это чисто добровольное дело», — сказал Фаулер, — «вы вовсе не обязаны идти». Непременная формула, не больше. Эти же слова были сказаны остальным четверым, но все равно они пошли. Пойдет и пятый, Фаулер в этом не сомневался. Но в душе его вдруг шевельнулась смутная надежда, что Ален откажется. «Когда выходить?» — спросил Ален. Прежде Фаулер воспринял бы такой ответ с тайной гордостью. Прежде, но не теперь. Он насупился. В течение часа. Аллен спокойно ждал. «Мы проводили уже четверых, и ни один не вернулся», — продолжал Фаулер. «Вы это, конечно, знаете. Нам нужно, чтобы вы вернулись. Никаких героических спасательных операций. Нам нужно одно, самое главное» чтобы вы вернулись доказали что человек может жить в обличии юпитерианского существа дойдете до первой вешки не дальше и сразу возвращайтесь никакого риска никаких исследований сразу обратно Ален кивнул понимаю у пульта преобразователя будет мисс стэнли тут вам опасаться нечего преобразование все перенесли благополучно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 И она ответила юноше, который стоял перед столом, улыбкой, типичной для нее чопорной улыбкой классной дамы, как будто ей было противно улыбаться. «Жду с нетерпением моего преобразования», — сказал Ален. Сказал шутейно, словно речь шла о чем-то крайне потешном. Однако потехой тут и не пахло. Дело было серьезное, серьезнее некуда. От этих опытов зависело будущее человека на Юпитере. Если они увенчаются успехом, станут доступными ресурсы исполинской планеты. Человек подчинит себе Юпитер, подобно тому, как он уже подчинил себе другие, правда, не такие крупные планеты. Если же опыты провалятся? Если они провалятся, человек и впредь будет обременен и скован чудовищным давлением, огромной силой тяготения, предельно чуждой химией. Он так и останется пленником куполов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 И даже после такой обработки его еще надо было покрывать кварцевой пленкой против всеразъедающих аммониевых дождей. Из подвального этажа доносился гул моторов. Моторов, которые работали непрерывно, не умолкая ни на миг. Так положено. Ведь если они остановятся, подача тока на металлические стены купола прекратится, исчезнет электронное поле, а это конец. Снова под столом проснулся Байбак,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 Именно поэтому я посылаю юного Алина одного. Может быть, ему удастся выяснить, в чем дело? А если не удастся? Пошлю еще кого-нибудь. Она медленно встала и пошла к двери, но около его стола остановилась. Быть вам великим человеком. Уж вы своего не упустите. Сейчас вам такой случай предоставился. Вы это сразу сообразили, когда ваш купол выбрали для опытов. «Справитесь с заданием, сразу подниметесь на ступеньку-другую. Сколько бы людей не погибло, вы все равно пойдете в гору». «Мисс Стэнли», — сухо произнес он, — «Алену скоро выходить. Будьте любезны, удостоверьтесь, что ваш аппарат...» «Мой аппарат?» — холодно ответила она. «Тут ни при чем. Он выполняет программу, которую разработали биологи». Сгорбившись над столом, Фаулер слушал, как она удаляется по коридору.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 Он мог полагаться только на показания своих приборов. А что могут рассказать случайные данные приборов, когда Куполов раз-два и общался, а планета невообразимо велика? Только на то, чтобы собрать данные о скакунцах, представляющих собой, судя по всему, высшую форму юпитерианской жизни, биологи потратили три года упорного труда, да еще два года ушло на дотошную проверку данных. На Земле для такого исследования понадобилась бы неделя, от силы две. Да вот беда, такого исследования на Земле вообще не проведешь, потому что юпитерианский организм нельзя перенести на Землю. За пределами Юпитера не воссоздашь такое давление, а при земной температуре и земном давлении скакунец тотчас обратится в облачко газа. А исследование было необходимо, если человек собирался выйти на поверхность Юпитера в обличье скакунца. Чтобы преобразовать человека в другое существо, Нужно знать все параметры. Знать точно. Знать наверняка. Аллен не вернулся. Вездеходы, прочесав окрестности купола, не нашли никаких следов, разве что улепетывающий скакунец, замеченный одним из водителей, был пропавшим землянином. Биологи только усмехнулись, с вежливой снисходительностью специалистов, когда Фаулер предположил, что в программу, возможно, вкралась погрешность. Они учтиво подчеркнули, что с программой все в порядке. Если поместить в преобразователь человека и включить рубильник, человек превращается в скакунца. После чего он выходит из аппарата и пропадает в гуще здешней атмосферы. Может, неувязочка какая?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 Какая-нибудь пакость устроила засаду и жрет подряд всех скакунцов, не отличая настоящих от тех, которые вышли из преобразователя. В самом деле, какая ей разница? А может быть, ошиблись в корне те, кто выбрал скакунцов как наиболее высокоорганизованных представителей юпитерианской жизни. Фаулер знал, что одним из решающих факторов было наличие интеллекта. Без этого человек после преобразования не смог бы сохранить свой разум в новом обличье.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 Может быть, разум человека не может функционировать нормально, получая сигналы от органов восприятия, которыми оснащен юпитерианский организм. Может быть, скакунцы настолько отличны от людей, что их понятия и категории просто не сочетаются с человеческим сознанием. Или же все дело в самом человеке, в органически присущих ему чертах. Какой-нибудь изъян психики вместе с воздействием здешней среды мешает человеку вернуться в купол.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 держав в зубах кость, помахал Фаулеру хвостом и плюхнулся на пол возле стола. Зажав кость между лапами, он долго смотрел на хозяина слезящимися старческими глазами. Наконец, Фаулер опустил руку и потрепал косматое ухо. «Ты еще любишь меня, Байбак?» — спросил он. Байбак постучал хвостом по полу. «Один ты и любишь», — сказал Фаулер и выпрямился. Повернувшись к столу, он снова взял в руки папку. Беннет. Беннета на земле ждет невеста. Эндрюс. Эндрюс мечтает вернуться в Марсианский технологический институт, как только накопит денег на год учебы. Олсон. Олсону скоро пора на пенсию. Все уши прожужжал ребятам рассказами о том, как уйдет на покой и будет выращивать розы. Фаулер. Бережно положил папку на место. Приговаривает людей к смерти. Бледные губы на пергаментном лице мисс Стэнли едва шевелились, когда она произносила эти слова. Посылает их на верную гибель, а сам сидит тут, в полной безопасности. Можно не сомневаться, что все в куполе так говорят. Особенно теперь, когда еще и Ален не вернулся. Нет, в лицо-то не скажут. Не скажет даже следующий, кого он вызовет сюда —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 Это был не тот Юпитер, который он знал по телевизору. Он ожидал, что Юпитер окажется другим, но не настолько. Ожидал, что очутится в аду, где хлещет амячный ливень, курятся ядовитые поры, ревет и лютует ураган, где мчатся, крутятся облака, ползет туман, и темное небо секут чудовищные молнии. Он никак не предполагал, что ливень окажется всего-навсего легкой пурпурной мглой, стремительно летящей над пунцовым ковром травы. Ему в голову не приходило, что зигзаги громовых разрядов будут ликующим фейерверком в ярком небе. Ожидая байбака, Фаулер поочередно напрягал свои мышцы и дивился их упругой силе. Совсем не дурное тело. Он усмехнулся, вспомнив, с каким состраданием смотрел на скакунцов, изредка мелькавших на экране телевизора. Очень уж трудно было представить себе живой организм, основу которого взамен воды и кислорода составляют аммиак и водород. Трудно поверить, чтобы такой организм мог испытывать ту же радость и полноту жизни, что человек. Трудно вообразить жизнь в бурлящем котле Юпитера тому, кто не подозревает, что для здешних существ Юпитер отнюдь не бурлящий котел. Ветер теребил его ласковыми пальцами, и Фаулера торопело подумал, что на земную мерку этот ветерок.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 воплощение мысленных образов землянина, отказывались служить юпитерианину. Люк в куполе открылся, и оттуда выскочил байбак, то есть преображенный байбак. Он хотел окликнуть пса, нужные слова уже сложились в уме, но он не смог их вымолвить. Он вообще не мог сказать ни слова. Говорить-то нечем? На миг всю душу Фаулера обуял сосущий ужас, панический испуг,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 Он заколебался. «Так далеко». «Да ладно, чего там?» И байбак сорвался с места, не дожидаясь ответа. Фаулер побежал за ним вдогонку, испытывая силу своих ног, выносливость нового тела. Сперва нерешительно, но нерешительность тотчас сменилась изумлением, и он помчался во всю прыть, исполненный ликования, которое вобрало в себя и пунцовую траву, и летящий по воздуху мелкий дождь. На бегу он услышал музыку, она будоражила все его тело, пронизывала волнами плоть, влекла его вперед на серебряных крыльях скорости. Такая музыка льется в солнечный день с колокольни на весеннем пригорке. Чем ближе скала, тем мощнее мелодия. Вся вселенная наполнилась брызгами волшебных звуков, и он понял, что музыку рождает пенный водопад, скатывающийся по слепительным граням скалы. Только не водопад, конечно, а аммиакопад.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 Все дело в мозге, продолжал Фаулер. Он заработал на полную мощность. Все до единой клеточки включились, и мы понимаем то, что нам давно следовало бы знать. Может быть, мозг Земля над природой работает туго, со скрипом. Может быть, мы дебилы Вселенной. Может быть, мы так устроены, что нам все дается трудно. А внезапно проясненный разум уже говорил ему, что дело не ограничится цветовой гаммой водопада или металлом неслыханной прочности. Сознание предвосхищало что-то еще. Великие откровения. Тайны, недосягаемые для человеческого ума, недоступные обыкновенному воображению. Тайны. Факты. Умозаключения. Все, что может постичь рассудок до конца, использующий свою мощь. Мы все еще земляне. Более всего земляне. Заговорил он. Мы только-только начинаем прикасаться к тому, что нам предстоит познать. К тому, что было скрыто от нас, пока мы оставались землянами. Потому что наш организм, человеческий организм, несовершенен. Он плохо оснащен для мыслительной работы, свойства, необходимые для того, чтобы достичь подлинного знания, у нас недостаточно развиты. А может быть, у нас их и вовсе нет? Он оглянулся на купол. Игрушечный черный бугорок. Вдали. Там остались люди, которым недоступна красота Юпитера. Люди, которым кажется, что лик планеты закрыт метущимися тучами и хлещущим дождем. Незрячие глаза, никудышные глаза, глаза, не видящие красоты облаков, не видящие ничего из-за шторма, тела, не способные радостно трепетать от трелей звонкой музыки над клокочущим потоком. Люди, странствующие в одиночестве, и речь их, подобно речи мальчишек, намеренно коверкающих слова для таинственности, и не дано им общаться так, как он общается с байбаком, безмолвно совмещая два сознания. Не дана им способность читать в душе друг друга. Он, Фаулер, настраивался на то, что в этом чуждом мире его на каждом шагу будут подстерегать ужасы. Прикидывал, как укрыться от незнаемых опасностей, готовился бороться с отвращением, вызванным непривычной средой. И вместо всего этого обрел нечто такое, перед чем бледнеет все, что когда-либо знал человек. Быстроту движений, совершенство тела, восторг в душе и удивительно полное восприятие жизни. Более острый ум и мир красоты, какого не могли вообразить себе величайшие мечтатели Земли. «Ну, пошли?» — позвал его Байбак. «А куда мы пойдем?» «Все равно куда. Пошли, там видно будет. У меня такое чувство или предчувствие». «Я все понял», — сказал Фаулер. «Потому что им владело такое же чувство, чувство высокого предназначения».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 Новые цивилизации, перед которыми цивилизация человека покажется жалкой. Встреча с прекрасным и, что еще важнее, способность его постичь. Ждет товарищество, какого еще никто, ни человек, ни пес не знал. И жизнь. Полнокровная жизнь вместо былого, тусклого существования. Не могу я возвращаться. — сказал Байбак. — Я тоже, — отозвался Фаулер. — Они меня снова в пса превратят. — А меня в человека, — сказал Фаулер. Комментарий к пятому преданию Шаг за шагом... По мере того, как развертывается действие, слушатель получает все более полное представление о роде людском и все больше убеждается, что этот род, скорее всего, вымышлен. Не могло такое племя пройти путь от скромных ростков до высокой культуры, которая приписывается ему преданиями. Слишком много ему недостает. Мы уже видели, что ему не хватает устойчивости. Увлечение машинной цивилизацией в ущерб культуре, основанной на более глубоких и значимых жизненных критериях, говорит об отсутствии фундаментальных качеств. А пятое предание показывает нам к тому же, что это племя располагало ограниченными средствами общения, обстоятельства, которые отнюдь не способствуют движению вперед. Неспособность человека по-настоящему понять и оценить мысли и взгляды своих собратьев – это камень преткновения какого никакая инженерная премудрость не могла бы преодолеть. Что сам человек отдавал себе в этом отчет, видно из того, как он стремится овладеть учением Джуэйна. Однако следует отметить, что им руководила не надежда вооружить свой разум новым качеством, а погоня за властью и славой. В учении Джуэйна человек видел средства за несколько десятков лет продвинуться вперед на сто тысячелетий. От предания к преданию становится все яснее, что человек бежал на перегонки то ли сам с собой, то ли с неким воображаемым преследователем, который мчался за ним по пятам, дышав затылок. Он иступленно домогался познания и власти, но остается совершенной загадкой, на что он намеревался их употребить. Согласно преданию, человек расстался с пещерами миллион лет назад.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 После знакомства с этим преданием большинству слушателей покажется вполне убедительной гипотеза Борзова, что человек введен в повествование намеренно, как антитеза всему, что олицетворяет собой пес, как этакий воображаемый противник, персонаж социологической басни. В пользу такого вывода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 Предание пятое. Рай. Читает Иван Савускин. И вот перед ним купол, приникшее к земле чужеродное тело, которое решительно не сочеталось с пурпурной мглой Юпитера, испуганное творение, сжавшееся в комок от страха перед огромной планетой. Существо, бывшее некогда Кентом Фаулером, смотрело на купол, широко расставив крепкие ноги. Чужеродное тело Как же сильно я отдалился от людей, ведь оно совсем не чужеродное. В этом куполе я жил, мечтал, думал о будущем. Я его покинул со страхом в душе. К нему возвращаюсь со страхом в душе. Меня обязывает к этому память о людях, которые были подобны мне до того, как я стал другим. До того, как обрел жизнерадостность, бодрость, счастье, недоступные человеку. Байбак коснулся его боком и душу Фаулера. Согрело веселое дружелюбие бывшего пца. Осязаемое дружелюбие и товарищество, и любовь, которые, надо думать, существовали все время, но о которых Фаулер не подозревал, пока он оставался человеком. А Байбак — псом. Мозг уловил мысли пса. «Не делай этого, дружище», — говорил Байбак. «Я обязан, Байбак, понимаешь?» — ответил Фаулер чуть ли не со стоном. «Для чего я вышел из купола?» «Чтобы выяснить, что же такое на самом деле Юпитер. Теперь я могу рассказать им об этом, могу принести долгожданный ответ». «Ты обязан был сделать это давным-давно», произнес мысленный голос, неясный, далекий человеческий голос откуда-то из недр его юпитерского сознания. «Но из трусости ты все откладывал и откладывал. Ты бежал, потому что боялся возвращаться». Боялся, что тебя снова превратят в человека. «Мне будет одиноко», — сказал Байбак, сказал, не произнеся ни слова. Просто Фаулеру передалось чувство одиночества. Послышался душераздирающий душу прощальный звук. Как будто его сознание и сознание Байбака на миг слились воедино. Он стоял молча, в нем поднималось отвращение. Отвращение при мысли о том, что его снова превратят в человека, вернут ему неполноценное тело, неполноценный разум. «Я пошел с тобой», — сказал Байбак. «Но ведь я не выдержу. Могу при этом умереть. Ты же знаешь, я совсем отряхлел, И блохи заели меня, старика. От зубов пеньки остались, желудок не варил. А какие ужасные сны мне снялись? Щенком я любил гоняться за кроликами. Теперь же во сне кролики за мной гонялись. «Ты останешься здесь», — сказал Фаулер. «Я еще вернусь сюда». «Если смогу убедить их», — подумал он. «Если получится. Если сумею им объяснить». Он поднял широкую голову и проследил взглядом череду холмов, переходящих в высокие горы, окутанные розовой и пурпурной мглой. Молния прочертила в небе зигзаг, озаряя мглу и облака ликующим светом. Медленно, неохотно он побрел вперед. На крыльях ветра прилетел какой-то тонкий запах. И он вобрал его всем телом, точно кот, катающийся по кошачьей мяте. «Нет, не запах, конечно». Просто он не мог подобрать лучшего, более точного слова. Пройдут годы, и люди разработают новую терминологию. Как рассказать им о летучей мгле, что слетается над холмами? О чистой прелести этого запаха? Какие-то вещи они, конечно, поймут, что здесь не ощущаешь потребности в еде и никогда не хочется спать, что нет ничего похожего на терзающие человека неврозы. Это они поймут, потому что тут вполне годятся обыкновенные слова. Годится существующий язык. Но как быть с остальным? Со всем тем, что требует новой лексики, с чувствами, которых человек еще никогда не испытывал, с качествами, о которых он и не мечтал. Как рассказать о небывалой ясности ума и остроте мысли, о способности использовать весь мозг до последней клеточки, обо всем том, что здесь само собой разумеется, но чего человек никогда не знал и не умел потому что его организм лишён необходимых свойств. «Я напишу об этом», — сказал он себе. «Сяду и, не торопясь, все опишу». Впрочем, слово, запечатанное на бумаге, тоже далеко не совершенное орудие. Над кварцевой шкурой купола выступал телевизионный иллюминатор, и Фаулер доковылял до него. По иллюминатору бежали струйки сгустившейся мглы, поэтому он выпрямился перед ним во весь рост. Сам-то он все равно ничего не разглядит, зато люди внутри купола увидят его. Люди, которые ведут непрерывные наблюдения, следят за бушующей стихией Юпитера, за неистовыми ураганами и амячными дождями, за стремительно летящими облаками смертоносного метана. Ведь людям Юпитер представляется только таким. Подняв переднюю лапу, он быстро начертил на влажной поверхности иллюминатора буквы, Написал задом наперед свою фамилию. Они должны знать, кто пришел, чтобы не было ошибки. Должны знать, какую программу закладывать, иначе его могут преобразовать в чужое тело. Возьмут не ту матрицу и выйдет из аппарата кто-то другой. Юный Аллен или Смит. Или Пилитье. И ошибка может оказаться роковой. Мячный дождь сначала размазал, потом вовсе смыл буквы. Фаулер написал их снова. «Уж теперь-то разберут. Прочтут и поймут, что вернулся с отчетом один из тех, кого преобразовали в скакунцов». Он опустился на траву и быстро повернулся к двери преобразовательного отсека. Она медленно отворилась ему навстречу. «Прощай, Байбак», — тихо вымолвил Фаулер. В в мозгу зазвучало тревожное предупреждение. «Еще не поздно. Ты еще не вошел» еще можешь передумать повернуться кругом и бежать мысленно скрипя зубами он решительно пошел вперед ощутил металлический пол под ногами почувствовал как позади него закрылась дверь уловил напоследок обрывок мыслей байбака потом воцарился мрак перед ним была камера преобразователя и он направлялся к ней вверх по наклонному ходу человек и пес уходили вдвоем подумал он И вот теперь человек возвращается. Пресс-конференция проходила успешно. Текущая информация содержала одни приятные новости. «Да-да», — сообщил репортером Тайлер Вебстер, — «недоразумение на Венере полностью улажено. Достаточно было представителям сторон встретиться и побеседовать. Эксперименты по жизнеобеспечению в холодных лабораториях на Плутоне протекают нормально. Экспедиция кальфи центавра стартует, как было предусмотрено. Вопреки всем слухам о том, что она будто бы срывается, коммерческий совет скоро выпустит новый пресс курант на ряд предметов межпланетной торговли, устраняющий некоторые несоответствия. Ничего сенсационного, никаких броских заголовков, ничего потрясающего для последних известий. Тут Джон Калвер попросил меня напомнить вам, господа, продолжил Вебстер, что сегодня исполняется 125 лет с того дня, как в Солнечной системе было совершено последнее убийство. 125 лет без единого случая преднамеренного лишения жизни. Он откинулся в кресле, изобразив улыбку, хотя в душе с одроганием ждал вопроса, который неминуемо должен был последовать. Однако они еще не были готовы задать этот вопрос. Сперва полагалось выполнить некий ритуал, без которого не обходилась ни одна пресс-конференция. Барли Стефан Эндрюс, заведующий отделом печати межпланетных новостей, прокашлялся, словно собираясь сообщить нечто важное, и спросил с наигранной торжественностью. К -к -к -к «А как наследник?» Лицо Вебстера просияло. «На уикенд полечу домой к нему», — ответил он. «Вот игрушку купил». Он взял со стола что-то вроде маленькой трубы. «Старинная выдумка. Говорят, точно старинная. Совсем недавно начали выпускать. Подносите глазу, крутите и видите прелестные узоры. Там перекатываются цветные стеклышки». У этой штуки есть специальное название. «Клейдоскоп», — живо вставил один из репортеров. «Я про него читал. В одном историческом труде об обычаях и нравах начала 20 века». «Вы уже смотрели в него, мистер-председатель?» — поинтересовался Эндрюс. «Нет», — ответил Вебстер. «По правде говоря, только сегодня приобрел. Да и занят был». «И где же вы его приобрели, мистер-председатель?» — спросил кто-то. Я тоже не прочь подарить моему отпрыску такую штуковину. Да тут, за углом. Магазин игрушки, вы его знаете. Как раз сегодня поступили. Ну вот, можно и закругляться. Еще несколько шутливых замечаний, потом пора бы вставать и расходиться. Однако они не уходили. И он знал, что так просто они не уйдут. Ему сказали об этом внезапная тишина и громкое шуршание бумаг, призванное смягчить ее натянутость. Затем Стефан Эндрюс задал вопрос, которого Вебстер так опасался. «Хорошо еще, что Эндрюс, а не кто-нибудь другой. Он всегда держится более или менее доброжелательно, и его агентство предпочитает объективную информацию. Не переиначивает сказанное, как это делают некоторые любители интерпретировать». «Мистер Председатель», — начал Эндрюс, — «поговаривают, будто на Землю возвратился человек, который подвергся преобразованию на Юпитере». «Нам хотелось бы услышать от вас, верно ли это сообщение!» «Верно», — сухо ответил Вебстер. Все ждали, и Вебстер тоже ждал, сидя неподвижно в своем кресле. «Вы не хотите комментировать его?» — спросил, наконец, Эндрюс. «Нет», — сказал Вебстер. Он обвел взглядом лица собравшихся, напряженные, угадывающие причины его решительного отказа обсуждать эту тему, довольные, маскирующие мысль о том, Как можно переиначить его скупой ответ? Сердитые, эти возмущённо выскажутся о праве народа знать истину. «Прошу прощения, господа», — сказал Вебстер. Эндрюс тяжело поднялся. «Благодарим вас, мистер председатель», — заключил он. Откинувшись в кресле, Вебстер смотрел, как расходятся репортеры, а когда они разошлись, остро ощутил холод опустившегося помещения. «Они распнут меня». — думал он. — Разделают по орех, и я не смогу дать сдачи. Не смогу рта раскрыть. Он встал, подошел к окну и посмотрел в сад, освещенный косыми лучами уходящего на запад солнца. Нет, он просто не мог сказать им правду. Рай. Царство небесное для тех, кто искал его. И конец человечества. Конец всем мечтам и идеалам. Конец самого рода людского. На столе замигал зеленый огонек, пискнул звуковой сигнал, и он поспешил вернуться на свое место. «Что случилось?» На маленьком экране возникло лицо. Сы сейчас доложили, сэр, что мутант Джо пришел в вашу усадьбу и Дженкинс впустил его». «Джо? Вы уверены?» «Так говорят псы. Они никогда не ошибаются». «Верно», — медленно произнес Вебстер. «Они не ошибаются». Лицо на экране растаяло, и Вебстер опустился в кресло. Дотянулся негнущимися пальцами до пульта и, не глядя, набрал нужный индекс. На экране выросла усадьба, приземистое строение на открытом ветру холме в Северной Америке. Строение, которому скоро тысяча лет. Место, где жили, мечтали и умирали многие поколения Вебстеров. В голубой выси над домом летела ворона, и Вебстер услышал или вообразил, что услышал. Донесенная ветром «кар». Всё в полном порядке, во всяком случае с виду. Усадьба дремлет в лучах утреннего солнца. На просторной лужайке замерла статуя. Изображение давно умершего предка, который пропал на звездной тропе. Ален Вебстер. Он первым покинул Солнечную систему, направляясь к той самой Альфе Центавра, куда через день-другой вылетает экспедиция с Марса. Никакого переполоха, Вообще никакого движения. Рука Вебстера нажала рычажок. Экран погас. «Дженкинс справится», — сказал он себе. «Лучше, чем справился бы любой человек на его месте. Что ни говори, эта металлическая коробка начинена почти тысячелетней мудростью. Скоро сам позвонит и скажет, в чем там дело». Он набрал другую комбинацию. Прошло несколько долгих секунд, прежде чем на экране появилось лицо. «Что стряслось, Тайлер?» «Мне только что сообщили, что Джо...» Джон Калдер кивнул. «Мне тоже сообщили. Я как раз проверяю». «Ну и что ты скажешь об этом визите?» Начальник Всемирной службы безопасности задумчиво наморщил лоб. «Может, он сдался? Ведь мы ему и прочим мутантам вздохнуть не даем. Сы потрудились на славу. Но до сих пор не было никаких данных, ничего, что говорило бы об их готовности уступить». «Подумай сам», — сказал Калвер. Вот уже больше ста лет они шагу шагнуть не могут без нашего ведома. Все, что они делают, записывается на наши ленты. Что не затевает, мы блокируем. Вначале они думали, что им просто не везет, но теперь-то убедились, что это не так. Вот и признали, что мы загнали их в угол. «Вряд ли», — строго произнес Вебстер. «Когда эти парни почуют, что их загоняют в угол, гляди, как бы самого не припечатали к ковру». Постараюсь оказаться сверху. — обещал Калвер. — И буду держать тебя в курсе. Изображение погасло, но Вебстер продолжал уныло глядеть на стеклянный прямоугольник. — Чёрт, а с два их загонишь в угол. Калвер знает, это не хуже его, и все таки Почему Джо пришел к Дженкинсу? Почему не обратился сюда, в неву? Самолюбие не позволяет? Предпочитает переговоры через робота? Как-никак Джо с незапамятных времен знает Дженкинса. Вебстер невольно ощутил прилив гордости. Ему было лестно, что Джо пришел к Дженкинсу, если они верно угадали причину. Ведь Дженкинс, пусть у него металлическая шкура, тоже из Вебстеров. «Гордость», — думал Вебстер. «Были свершения, были и промахи. Но ведь все незаурядные личности. Кого не возьми, Джером, из-за которого мир не получил учения Джуэйна, Томас, который даровал миру, совершенствованный теперь принцип тяги для космических кораблей. Сын Томаса, Аллен, который попытался долететь до звезд, но не смог. Брюс, который первым пришел к мысли о двойной цивилизации, человека и пса. Наконец он сам, Тайлер Вебстер, председатель Всемирного комитета. Он поставил локти на стол и сплел пальцы, глядя на струящийся в окно свет вечернего солнца. Исповедью. Он заполнял ожидания. Он ждал писклявого сигнала, который скажет ему, что звонит Дженкинс, чтобы доложить, зачем пришел Джо. «Если бы... Если бы, наконец, удалось достичь взаимопонимания, если бы люди и мутанты могли поладить между собой, если бы можно было забыть зашедшую в тупик подспудную войну, то вместе, втроём, человек, пес и мутант пошли бы далеко». Вебстер покачал головой. «Нет». На это не приходится рассчитывать. Слишком велико различие, слишком широка брешь. Подозрительность человека с нисходительной усмешкой мутантов – непреодолимая преграда. Потому что мутанты – особое племя, боковая ветвь, которая намного ушла вперед. Это люди, которые стали законченными индивидуалистами, общество им не нужно. Признание других людей не нужно. Они совершенно лечены сплочающего род стадного инстинкта. На них не действуют социальные факторы. Ведь это из-за мутантов. Небольшой отряд мутированных псов до сих пор практически не принес почти никакой пользы своему старшему брату, человеку. Потому что псы больше ста лет заняты слежкой, выполняют роль полицейских отрядов, которые держат под наблюдением мутантов. Поглядывая на видеофон, Вебстер оттолкнул назад кресло, выдвинул ящик стола, достал папку. Потом нажал рычажок, вызывая секретаря. «Слушаю, мистер Вебстер». «Я пойду к мистеру Фаулеру», — сказал Вебстер. «Если будет вызов...» «Если будет вызов, сэр, я вам тотчас сообщу». Голос секретаря чуть дрожал. «Благодарю». Вебстер опустил рычажок. «Уже прослышали», — сказал он себе. «Все до единого на всех этажах навострили уши, ждут новостей». Кен Фаулер сидел, развалившись в кресле под окном своей комнаты, и смотрел, как маленький чёрный тельер ретиво копает землю в поисках воображаемого кролика. «Учти, пират», — сказал Фаулер, — «меня ты не обманешь». Пёс остановился, глянул на него, весело оскалился, ответил возбужденным лаем, потом снова принялся копать. «Рано или поздно все равно не выдержишь, проговоришься», — объявил Фаулер, — «и я тебя выведу на чистую воду». Пират продолжал рыть землю. Хитрый чертенок, подумал Фаулер. Умен не по вебстер напустил его на меня, и он играет свою роль на совесть. Ищет кроликов, пачкается в кустах, чешется. обыкновенная пезда и только. Но меня-то ему не провести. Никто из них не проведет меня. Хрустнул камушек под чьей-то ногой, и Фаулер поднял голову. Добрый вечер, поздоровался Тайлер Вебстер. «Я уже заждался вас», — сухо ответил Фаулер. «Садитесь и выкладывайте, без экивоков. «Вы мне не верите?» Вебстер опустился в кресло рядом положил на колени папку. «Я понимаю ваши чувства», — сказал он. «Сомневаюсь», — отрезал Фаулер. «Я прибыл сюда с сообщением, которое казалось мне очень важным. Прибыл с отчетом, который дался мне дорогой ценой. Вы не представляете, чего мне это стоило». Он сгорбился в кресле. «Да поймите вы, все то время, пока я нахожусь в человеческом обличье, для меня духовная пытка». «Сожалею», — ответил Вебстер. «Но мы должны были удостовериться, должны были проверить ваш отчет. «И проверить меня?» — Вебстер кивнул. «Пират тоже в этом участвует?» «Он не пират», — мягко сказал Вебстер. «Вы его обидели, если назвали пиратом. Теперь у всех псов человеческие имена. Этого зовут Эльмер». Пес перестал копать землю и подбежал к ним. Сел возле Вебстера и потер грязной лапой вымазанные глиные усы. Ну что скажешь, Эльмер? спросил Вебстер. Он человек, никакого подвоха ответил пес. Но не совсем человек. Только не мутант. Что-то еще, что-то чужое. Ничего удивительного сказал Фаулер. Я пять лет был с кокунцом. Вебстер кивнул. Какой-то след должен был остаться, это естественно, и пес не мог не заметить этого. Они на этот счет чутки. прямо такие медиумы, мы потому и поручили им мутантов, как бы не прятались, все равно выследят. «Значит, вы мне верите?» Вебстер перелистал лежащие на коленях бумаги, потом осторожно разгладил их. «Боюсь, что да». «Почему боюсь?» «Потому что вы величайшая из опасностей» которые когда-либо угрожали человечеству. «Опасность? Да вы что? Я предлагаю вам... предлагаю...» «Знаю», — ответил Вебстер. «Вы предлагаете рай». «И это вас пугает?» «Ужасает. Да вы попробуйте представить себе, что будет, если мы объявим об этом народу, и люди поверят. Каждому захочется улететь на Юпитер и стать кокунцом. Хотя бы потому, что скокунцы, похоже, живут по несколько тысяч лет». Все жители Солнечной системы потребуют, чтобы их незамедлительно отправили на Юпитер. Никто не захочет оставаться человеком. Кончится тем, что люди исчезнут. Все превратятся в скакунцов. Вы об этом подумали?» Фаулер нервно облизнул пересохшие губы. «Конечно. Другого я и не ожидал». «Человечество исчезнет», — ровным голосом продолжал Вебстер. «Исчезнет накануне своих самых великих свершений. Испарится». Все, чего удалось достичь за многие тысячелетия, насмарку. Но вы не знаете, возразил Фаулер. Вам не понять, вы не были с скакунцом, а я был. Он ткнул себя пальцем в грудь. Я знаю, что это такое. Вебстер покачал головой. Так ведь я не об этом спорю. Вполне допускаю, что с какунцом быть лучше, чем человеком. Но я никак не могу согласиться с тем, что мы вправе разделяться с человечеством променять все что было и будет совершено человеком на то что способны совершить скакунцы человечество продвигается вперед может быть не с такой легкостью не так мудро и блистательно как ваши скакунцы зато мне сдается что в конечном счете мы продвинемся намного дальше у нас есть свое наследие есть свои предначертания нельзя же все это просто взять да отправить за борт фаулер наклонился вперед послушайте сказал он Я все делал честь по чести. Пришел прямо к вам, во Всемирный комитет. Ведь мог обратиться к печати и радио, чтобы припереть вас к стене. Но я не стал этого делать. Вы хотите сказать, что Всемирный комитет не вправе решать этот вопрос? Что народ тоже должен участвовать?» Фаулер молча кивнул. «Так вот, по чести говоря, — продолжал Вебстер, — я не полагаюсь на мнение народа. Существуют такие вещи, как реакция плепса, как эгоизм, что им дорода человеческого, каждый будет думать только о себе. То есть вы говорите мне, что я прав, но вы тут ничего не можете поделать. Не совсем так. Что-нибудь придумаем. Юпитер может стать чем-то вроде дома для престарелых. Придет пора человеку уходить на заслуженный отдых у Фаулера, вырвалось рычание. Награда, презрительно бросил он. Пастбище для старых лошадей. «Рай по путевкам. «Зато мы и человечество спасем, подчеркнул Вебстер. «И Юпитер используем». Фаулер порывисто встал. «Этот чёрт знает что!» — скричал он. «Я прихожу к вам с ответом на вопрос, который вы поставили. С ответом, который обошелся вам в миллиарды долларов. А сотни людей, которыми вы были готовы пожертвовать, расставили по всему Юпитеру преобразователи, пропускали через них людей пачками. Они не возвращались». Вы считали их мертвыми и все равно продолжали слать других. Ни один не вернулся, потому что они не хотели. Не могли вернуться, их пугала мысль снова стать людьми. И вот я вернулся, а что проку. Трескучие фразы, словесные ухищрения, допросы, проверки. И, наконец, мне объявляют, что я есть я, но только мне не надо было возвращаться. Фаулер опустил руки и понурился. Улагаю, я свободен произнес он. «Не обязан здесь оставаться». Вебстер медленно кивнул. «Конечно, свободны. С самого начала вы были свободны. Я только просил побыть здесь, пока шла проверка». «Я могу возвращаться на Юпитер?» «Учитывая все обстоятельства», — ответил Вебстер, — «это, пожалуй, совсем неплохая мысль». «Удивляюсь, почему вы сразу мне этого не предложили», — с горечью сказал Фаулер. «Такой удобный выход». «Сдали отчет в архив, забыли об этом деле. И продолжай распоряжаться солнечной системой, словно фишками в детской игре. Ваш род уже не первый век отличается. Сколько дров наломали!» «Так нет же. Люди предоставили вам новую возможность. По милости одного из ваших предков, мир лишился учения Джуэйна. Другой сорвал попытки наладить сотрудничество с мутантами. «Оставьте в покое меня и мой род! резко произнес Вебстер. «Это серьезнее, чем...» Однако Фаулер перекричал его. «Но это дело я вам не позволю загубить. Хватит. Мир и так достаточно потерял из-за вас, Вебстеров. А теперь такая возможность открывается. Я расскажу людям про Юпитер. Попаду в газеты, на радио. Буду кричать со всех крыш. Я...» Он вдруг осекся, и у него задрожали плечи. «Я принимаю ваш вызов, Фаулер». С холодной яростью сказал Вебстер. «По-вашему, не будет. Я не позволю, чтобы вы сделали такую вещь». Фаулер уже встал и, повернувшись к нему спиной, решительно зашагал к калитке. Сидя на месте, будто скованный, Вебстер вдруг почувствовал, как его ногу тронула собачья лапа. «Догнать его, хозяин?» спросил Эльмер. «Задержать?» Вебстер покачал головой. «Пусть идет. У него такое же право, как у меня». Поступать по своему разумению. Прохладный ветерок переваливал через ограду, теребил плащ на плечах Вебстера. в мозгу упорно отдавались слова, Произнесенные здесь, в саду, несколько секунд назад. Они словно вышли из глубины веков. По милости одного из ваших предков мир лишился учения Джуэйна. По милости одного. Он сжал кулаки так, что ногти впились в ладонь. От нас одни только несчастья сказал себе Вебстер. «Всему человечеству несчастье. Учение Джуэйна, мутанты». Да, но мутанты вот уже несколько веков, как овладели учением Джуэйна, они разу его не применили. Джо отобрал его у Гранта, и Грант всю жизнь потратил на то, чтобы вернуть пропажу. но да, так и не вернул. «А может быть, в этом учении ничего такого нет?» — попытался утешить себя Вебстер. «Иначе мутанты непременно пустили бы его в ход. Или...» Кто знает. Мутанты нам просто голову морочат, а на самом деле не лучше нашего разобрались. Тихий металлический кашель заставил Вебстера поднять глаза. На крыльце стоял маленький серый робот. «Вызов, сэр», — доложил робот. «Вызов, которого вы ждали». На экране возникло лицо Дженкинса. Старое, уродливо-архаичное лицо. Никакого сравнения с гладкими, будто живыми лицами, которыми щеголяют роботы новейших моделей. «Простите, что беспокою вас, сэр», — сказал Дженкинс, — «но случилось нечто из ряда вон выходящее. Пришел Джо и просит разрешения воспользоваться вашим видеофоном, чтобы связаться с вами, сэр. В чем дело не говорит, дескать, просто захотелось побеседовать с давним соседом». «Включи его», — сказал Вебстер. «Не пойму я его поведение, сэр», – продолжал Дженкинс. «Пришел и больше часа переливал из пустого в порожнее, прежде чем попросил соединить с вами. С вашего позволения, сэр, мне это кажется очень странным». «Понятно», – ответил Вебстер. «Он вообще со странностями, этот Джо». Лицо Дженкинса исчезло, его сменило другое – лицо мутанта Джо. Волевые черты, морщинистая обветренная кожа, серо-голубые живые глаза – серебрящиеся на висках волосы. «Дженкинс мне не доверяет, Тайлер», — сказал Джо, затаенной усмешкой, от которой Вебстера всегда коробила. «Коли на то пошло, я вам тоже не доверяю», отрубил он. Джо прищелкнул языком. «Полно, Тайлер. Разве мы вам хоть когда-нибудь чем-нибудь досадили? Хоть один из нас? Вы следите за нами, нервничаете, покоя не знаете, а ведь мы вам не сделали ничего дурного». Столько собак нам представили, что мы на каждом шагу на них натыкаемся. Завели дела на нас, изучаете, обсуждаете, разбираете. Как только самим до сих пор не тошно». «Да, мы вас знаем», — сурово произнес Вебстер. «Знаем про вас больше, чем вы сами знаете. Знаем, сколько вас и каждого в отдельности держим на примете. Хотите услышать, чем любой из вас был занят по минутам за последние сто лет? Спросите, мы вам скажем». «А мы все это время печёмся о вас», — ответил Джоэлийным голосом. Все прикидываем, как бы вам со временем помочь». «Зачем же дело стало?» — огрызнулся Вебстер. «Мы с самого начала были готовы сотрудничать с вами, даже после того, как вы украли у Гранта записки Джоэйна». «Украли? Честное слово, Тайлер, тут какое-то недоразумение. Мы только взяли их, чтобы доработать. Он там такого нагородил?» «Уверен, вам и двух дней не понадобилось, чтобы разобраться», – парировал Вебстер. «Что же вы тянули так долго?» «Приди вы к нам с ответом, сразу было бы ясно, что вы хотите сотрудничать, и шли бы мы дальше вместе. Мы отозвали бы собак, признали бы вас». «Потеха», – сказал Джо. «Как будто нас когда-нибудь волновало ваше признание». И Вебстер услышал смех. Смех человека, который ни в ком не нуждается. Для которого все потуги человеческого общества уморительный анекдот, который идет по жизни в одиночку и вполне этим доволен, который считает род людской потешным и, возможно, чуть-чуть опасным. Но именно это делает его еще потешнее, который не испытывает потребности в братстве людей, отвергает это братство, как нечто предельно трогательное и провинциальное вроде клубов болельщиков 20 века. Ладно, жестко произнес Вебстер. Если вас больше устраивают такие отношения, пожалуйста. Я-то надеялся, что вы предложите какую-нибудь сделку, надеялся на примирение. Мы недовольны теперешними отношениями. Мы за то, чтобы изменить их. Дело за вами». «Погоди, Тайлер», — остановил его Джо. «Не выходи из себя. Я думал, тебе будет интересно узнать, в чем же соль учения Джуэйна. О нем теперь почитай, что забыли, а ведь было время». Вся солнечная система бурлила. Ладно, рассказывай, сказал Вебстер с явным недоверием в голосе. По сути вы, люди, одинокое племя, начал Джо. Никто из вас по-настоящему не знает своих собратьев. Не знает, потому что между вами нет нужного взаимопонимания. Конечно, у вас есть дружба, но дружба-то это основана всецело на эмоциях, а не на глубоком взаимопонимании. Да, вы можете ладить между собой, Но опять же, за счет терпимости, а не за счет понимания. Вы умеете согласованно решать проблемы. Но что это за соглашение, кто посильнее духом подавляет того, кто слабее? Причем тут все это? Так ведь, именно в этом все дело. Учение Джуэйна позволит вам по-настоящему понимать друг друга. Телепатия? Что-то вроде. Мы мутанты владеем телепатией. Но тут речь о другом. Учение Джуэйна наделяет вас способностью воспринять точку зрения другого человека. Вы не обязаны с ней соглашаться, но сможете отдать ей должное. Вы будете воспринимать не только смысл того, что вам говорит собеседник, но и степень его убежденности. Учение Джуэйна позволяет всесторонне оценить идею и ее обоснование, не только слова человека, но и смысл, который он в них вкладывает. Семантика, сказал Вебстер. Называйте как хотите, а вся суть в том, что вам понятна не только формулировка, но и подразумеваемая мысль собеседника. Это почти телепатия, но не совсем. Кое в чем даже получше телепатии. Ну хорошо. А как это достигается? Как вы? Снова извительный смех. Хы -хы -хы -хы. Нет. Ты сперва подумай как следует, Тайлер. Реши, так ли уж вам это нужно. Потом можно и потолковать. «Сделку предлагаете?» — спросил Вебстер. Джо кивнул. «С подвохом, небось?» «Даже с двумя. Найдете, потолкуем и об этом». «Ну а что вы хотите получить взамен?» «Много чего», — ответил Джо. «Но ведь и вы в накладе не останетесь». Экран погас. А Вебстер все еще глядел на него невидящими глазами. Подвох? Разумеется. Ясно, как день. Он плотно зажмурился и услышал стук крови в мозгу. Что там говорили про учение Джуэйна в те далекие дни, когда оно было утеряно? Будто за несколько десятилетий оно продвинуло бы человечество вперед на сотни тысяч лет. Что-то вроде этого. Допустим, гипербола, но не такая уж большая так сказать, позволительное преувеличение. Человек по-настоящему понимает другого человека, воспринимает его мысли неискаженно, видит не только слова, но и вложенный в них смысл, оценивает точку зрения другого как свою собственную и включает ее в мерки, с которыми подходит к тому или иному вопросу. Конец недоразумениям, конец предвзятости, подозрительности, препирательством. Ясное, полное осознание всех спорных сторон всякой проблемы. Применимо в любой области человеческой деятельности, в социологии, в психологии, в технике. Какой грань цивилизации не возьми. Конец раздорам, конец нелепым ошибкам, честная и разумная оценка наличных фактов и идей. Сто тысячелетий за несколько десятков лет. Что ж, пожалуй, не так уж и невероятно. А подвох? Или никакого подвоха нет? Действительно ли мутанты решили уступить в обмен на что-нибудь? Или это кошелек на веревочке, за углом мутанты со смеху покатываются. Сами они не использовали учение. Естественно, они-то в нем не нуждаются. У них есть телепатия. Их она вполне устраивает. Для чего индивидуалистам средство понимания друг друга, когда они отлично обходятся без такого понимания? Мутанты в своих взаимоотношениях довольствуются теми контактами, которые необходимы, чтобы обеспечить их интересы, но не больше того. Они сотрудничают для спасения своей шкуры, но радости им это не доставляет. Предложение от души? Приманка, чтобы отвлечь внимание и тем временем незаметно провернуть какую-то махинацию? Розыгрыш? Подвох? Вебстер покачал головой. Поди разберись. Разве угадаешь побуждение и мотивы мутанта? С приближением вечера стены и потолок кабинета пропитались мягким скрытым светом. Он становился все ярче по мере того, как сгущалась темнота. Вебстер поглядел на окно. Чёрный прямоугольник с редкими вспышками реклам, озаряющий контуры здания. Он нажал рычажок, соединяющий с секретарём. «Простите, я вас задержал. Совсем забыл про время». «Ничего, сэр», — ответил секретарь. «Вас тут ждет посетитель, мистер Фаулер». «Фаулер?» «Тот джентльмен, который прилетел с Юпитера». «Да, да» тоскливо произнес Вебстер. «Пусть войдет. Он едва не забыл про Фаулера и его угрозы. Вебстер рассеянно поглядел на стол, задержал свой взгляд на калейдоскопе. «Забавная игрушка, оригинальная вещица, бесхитростная забава для простодушных умов далекого прошлого. Но для сынишки это будет целое событие». Он протянул руку, взял калейдоскоп, поднес его к глазу. Преображенный трубой свет создал буйную комбинацию красок, какую-то геометрическую фантасмагорию. Вебстер слегка повернул трубу. Узор изменился. Повернул еще. Внезапно мозг пронзила щемящая мука. Краски обожгли сознание ни с чем не сравнимой болью. Калейдоскоп со стуком упал на столешницу. Вебстер ухватился руками за край стола. — Вот так детская игрушка! — подумал он с содроганием. Недомогание прошло, сознание прояснилось. Дыхание успокоилось, а он все сидел, будто каменный. «Странно. Странно, почему эта штука так на меня подействовала. Или калейдоскоп тут вовсе ни при чем? Приступ. Сердце шалит. Да нет, вроде бы рановато. Я ведь совсем недавно проверялся». Щёлкнула дверь, и Вебстер поднял взгляд на посетителя. Фаулер степенно, не торопясь, подошел к столу и остановился слушаю вас, Фаулер. Я вспылил тогда в саду, начал Фаулер. И зря. Мне казалось, вы меня обязаны понять, хотя почему, собственно, обязаны. И меня такая досада взяла. Судите сами. Возвращаюсь с Юпитера, чувствую, что все-таки не напрасно столько лет провел там, в куполах. Все, что я пережил, когда посылал людей на эксперимент, окупилось что ли? Да. Возвращаюсь с известием, которого ждал весь мир с таким известием, что лучшего и представить невозможно. И мне казалось, вы это сразу поймете, все люди поймут. У меня было такое чувство, словно я принес им ключи от рая. Ведь это так и есть, Вебстер. Так и есть. Другого слова не подберешь. Фаулер оперся ладонями о стул и наклонился вперед. «Неужели вы меня не понимаете, Вебстер?» Произнес он шепотом. «Хоть сколько-нибудь». У Вебстера дрожали руки, он опустил их на колени и сжал кулаки до боли в суставах. «Понимаю», – прошептал он в ответ. «Кажется, понимаю». Он в самом деле понял. Понял больше того, что ему сказали слова. Он физически ощутил кроющуюся за словами тревогу, мольбу, горькое разочарование. Ощутил, как будто сам на минуту стал фаулером и говорил за него. «Что с вами, Вебстер?» – испуганно воскликнул фаулер. «Что случилось?» Вебстер попытался заговорить, но слова не давались ему. Горло словно закупорило пробкой боли. Он сделал новые усилия и с натугой тихо заговорил. «Скажите, Фаулер, вы там приобрели много новых качеств. Много такого, чего человек совсем не знает или представляет себе очень смутно. Вроде мощной телепатии. Или, скажем...» «Да», — подтвердил Фаулер. Я многое там приобрел, но ничего не сохранил. Как только снова стал человеком, так и вся натура стала прежней, человеческой. Ничего не прибавилось. Остались только смутные воспоминания и... Ну и тоска какая-то, что ли. Значит, вы не сохранили ничего из качеств, которыми обладали, когда были скакунцом? Ничего. Не осталось у вас способности внушить мне какую-нибудь важную для вас мысль? Сделать так, чтобы я воспринял что-то так же, как вы воспринимаете. Увы. Вебстер вытянул руки, подтолкнул пальцем калейдоскоп. Он откатился и снова замер. Почему вы сейчас вернулись? Спросил Вебстер. Чтобы найти общий язык с вами. Сказать, что я совсем не обижаюсь. И попытаться объяснить вам свою позицию. Просто мы по-разному глядим на вещи, только и всего. Стоит ли из-за этого ссориться? Понятно. «И вы по-прежнему твердо намерены обратиться к народу?» Фаулер кивнул. «Я обязан это сделать. Уверен, вы меня понимаете, Вебстер. Это для меня... Это... Ну, в общем, что-то вроде религии. Я в это верю и обязан рассказать другим, что существует лучший мир и лучшая жизнь. Должен указать им дорогу». «Мессия», — произнес Вебстер. Фаулер выпрямился. «Ну вот». «Так я и знал. Насмешка ним. Не... «Я вовсе не насмехаюсь», — мягко объяснил Вебстер. Он поставил калейдоскоп торчком и принялся его поглаживать, размышляя. «Не готов. Еще не готов. Я должен в себе разобраться. Хочу ли я, чтобы он понимал меня так же хорошо, как я его понимаю?» «Послушайте, Фаулер», — сказал он. «Подождите день-два. Потерпите немного. Два дня, не больше» а потом побеседуем с вами еще раз. Я прождал достаточно долго. Но мне нужно, чтобы вы поразмыслили вот о чем. Человек появился миллион лет назад. Он был тогда просто животным. Потом он шаг за шагом взбирался вверх по лестнице. Шаг за шагом одолевал трудности и созидал свой образ жизни. Созидал свою философию и вырабатывал свой подход к решению практических проблем. Можно даже говорить о геометрической прогрессии. Сегодняшние возможности человека намного выше вчерашних. Завтра они будут больше сегодняшних. Впервые за всю историю своего племени человек, что называется, начинает осваивать технику игры. Можно сказать, он только-только пересёк стартовую черту. Дальше он в более короткий срок пройдет куда больше, чем прошел до сих пор. Может быть, такого блаженства, как на Юпитере, не будет. Может быть, нас ждет нечто совсем другое. Возможно, человечество серенький воробушек рядом с юпитерианами. Но это наша жизнь. То, за что боролся человек. То, что он построил своими руками. Предначертание, которое он сам выполнял. Страшно подумать, Фаулер, неужели мы в ту самую минуту, когда из нас начинает получаться толк, променяем свою судьбу на другую, о которой ровным счетом ничего не знаем. Не знаем, чего начеревато. Я подожду, сказал Фаулер. Подожду день-два. Но я предупреждаю, вам от меня не отделаться. Не удастся меня переубедить. Большего я и не прошу. Он встал и протянул ему руку. Рукам? Но пожимая руку Фаулеру, Вебстер уже знал, что все это напрасно. Джуэйн, не Джуэйн. Человечество стоит перед решающей проверкой, и учение Джуэйна только усугубляет все дело, потому что мутанты своего никогда не упустят. Если он верно угадал, если они задумали таким образом избавиться от человечества, то у них все предусмотрено. К завтрашнему утру так или иначе не останется ни одного мужчины, ни одной женщины, ни одного ребенка, которые не посмотрели бы в калейдоскоп. Да и почему непременно калейдоскоп? Один бог ведает, сколько еще способов они знают. Проводив взглядом Фаулера, он подошел к окну. Очертания домов озарялись новой световой рекламой, какой не было прежде. Какой-то диковинный узор озарял ночь многоцветными вспышками. Вспыхнет, погаснет, вспыхнет, погаснет, словно кто-то крутил огромный калейдоскоп. Вебстер стиснул зубы. Этого следовало ожидать. Мысль о Джо наполнила его душу лютой ненавистью. Так вот, для чего он вызвал его к видеофону, лишний раз втихую посмеяться над людьми. Очередной жест Рюкача, который снизошел до того, чтобы намекнуть простакам, в чем хитрость, когда их уже обвели вокруг пальца и поздно что-то предпринимать. «Надо было перебить их всех до одного», — сказал себе Вебстер. И подивился тому, как трезво и бесстрастно его мозг пришел к такому умозаключению. «Искоренить, как искореняет опасную болезнь». Но человек отверг насилие как средство решать общественные и личные конфликты. Вот уже 125 лет, как люди не ходят стенка на стенку. Во время разговора с Джоу учение Джуэйна лежало на моем столе. Достаточно потом было протянуть руку, чтобы... Вебстер остолбенел осенённой догадкой. Достаточно было протянуть за ним руку. И я это сделал. Это даже не телепатия, не чтение мыслей. Джо знал, что он возьмет в руки калейдоскоп, конечно, знал. Особое предвидение, умение заглянуть в будущее, хотя бы на час другой вперед, а больше и не требовалось. Джо, и не только Джо, все мутанты знали про Фаулера. Мозг, наделенный даром проникать в чужие мысли, может легко выведать все, что нужно. Но это не все. Тут кроется еще что-то. Глядя на цветные вспышки, он представил, как тысячи людей сейчас видят их. Видят, и сознание их поражает внезапный шок. Вебстер нахмурился, соображая, в чем сила этих мелькающих узоров. Возможно, они действуют особым образом на какой-то центр в мозгу. До сих пор центр этот не работал. Время не приспело. А тут его подхлестнули, и он включился. «Учение Джоэйна, наконец, веками искали, и вот обрели». «Но обрели в такую минуту, когда человеку лучше бы вовсе не знать его». В своем отчете Фаулер написал, «Я не могу сообщить объективные данные, потому что у меня нет для этого нужных определений». У него и теперь, разумеется, нет нужных слов, зато есть кое-что получше. Слушатели, способные почувствовать искренность и убежденность тех слов, которыми он располагает слушатели, наделенные новым свойством, позволяющим хотя бы отчасти уловить величие того, что принес им Фаулер. Джо все предусмотрел, он ждал этой минуты и превратил учение Джуэйна в учение против человечества. Потому что само это учение приведет к тому, что человек улетит на Юпитер. Сколько его невразумляю, он все равно улетит на Юпитер. Во что бы то ни стало, улетит. Единственная надежда победить в поединке с Фаулером заключалась в том, что он был бессилен писать виденное, рассказать о пережитом, не мог довести до сознания людей то, что его волновало. Выраженная заурядными земными словами его мысль прозвучала бы тускло, неубедительно. Даже если бы ему поверили в первую минуту, эта вера была бы непрочной. Людей можно было бы переубедить. Теперь надежда рухнула. Ведь слова Фаулера уже не покажутся тусклыми и неубедительными. Люди ощутят, что такое Юпитер так же явственно, так же живо, как это ощущает Фаулер. И земляне переберутся на Юпитер, отдав предпочтение юпитерианской жизни. А Солнечная система, вся Солнечная система, кроме Юпитера, будет в распоряжении нового племени. Племени мутантов. Они будут создавать культуру по своему вкусу, и вряд ли эта культура пойдет по тому же пути, что цивилизация предков. Вебстер отвернулся от окна, быстро подошел к столу. Нагнулся, выдвинул ящик, сунул внутрь руку и вынул предмет, которым никогда в жизни не собирался пользоваться. реликвия, музейный экспонат, много лет пролежавший в забвении. Он протер носовым платком металлическую поверхность пистолета, потом дрожащими пальцами проверил механизм. все упирается в Фаулера. Если Фаулер умрет если Фаулер умрет и станции на Юпитере демонтирует и покинут, затем мутантов сорвется. В активе человека будет учение Джуэйна и свой ему предназначенный путь. Экспедиция Центавр отправится к звездам. Будут продолжаться эксперименты по освоению Плутона. Человек пойдет дальше по курсу, проложенному его цивилизацией, пойдет быстрее, чем когда-либо превосходя все самые дерзкие мечты. Два великих завоевания. Отказ от насилия как средство решать противоречия между людьми и дарованное учение Джоэйна взаимопонимания. Два могучих ускорителя на пути в будущее. Отказ от насилия и... Вебстер уставился на зажатый в руке пистолет, а в мозгу у него словно ураган гудел. Два великих завоевания. И он собирается перечеркнуть первое из них. 125 лет не было убийства человека человеком, и уже больше тысячи лет назад убийство отвергнуто, как способ разрешения общественных конфликтов. Тысяча лет мира. И один смертный случай может все свести на нет. Одного выстрела в ночи довольно, чтобы рухнуло все здание, чтобы человек вернулся к прежним звериным суждениям. Вебстер убил, почему мне нельзя? Или уж на то пошло, кое-кого не мешало бы прикончить. Правильно Вебстер сделал, только надо было не останавливаться на этом. И не вешать его надо, наградить. Вешать надо мутантов, если бы не они. Именно так будут рассуждать люди. Вот о чем гудит ураган в моем мозгу. Вспышки пёстрых узоров рождали призрачный отцвет на стенах и полу. Фаулер видит эти узоры. Он тоже глядит на диковинные вспышки. А если и не глядит, так ведь у меня есть еще калейдоскоп. Он придет сюда, мы сядем и потолкуем. Сядем и потолкуем. Вебстер швырнул пистолет обратно в ящик и пошел к двери.